Смерть Андропова, так долго и плодотворно опекавшего их шефа, сделала его практически беззащитным перед напором новых выдвиженцев Черненко. Любой промах, любая ошибка, вполне объяснимые и прощаемые при Андропове, могли быть теперь использованы и против самого Крючкова. Это хорошо понимал и сам Владимир Александрович, и все его офицеры. Речь шла о работе третьего отдела, по которому в последнее время у руководства первого главного управления были наибольшие претензии. Третий отдел курировал традиционно не только Великобританию и Скандинавию, но занимался также вопросами Австралии и Новой Зеландии. И подобная фактическая раздвоенность очень мешала его офицерам работать на конкретном направлении. Перед крючковым лежал небольшой список фамилий, которые мог видеть только он. Прочитав список, уже подготовленный для него Грибиным, крючков ничего не сказав, аккуратно сложил лист бумаги пополам и переложил в стол. Это был список резидентов советской разведки, работавших по линии третьего отдела. За этот очень секретный список любой агент иностранной державы отдал бы полжизни, не задумываясь. Это были подлинные имена и фамилии резидентов первого главного управления КГБ СССР. В списке было всего семь фамилий. Аркадий Васильевич Гук, резидент в Великобритании, Николай Александрович Шацких, резидент в Дании, Геннадий Яковлевич Севрюгин, резидент в Норвегии, Николай Сергеевич Селиверстов, резидент в Швеции, Лев Сергеевич Кошляков, резидент в Австралии, Сергей Сергеевич Будник, резидент в Новой Зеландии, Михаил Сергеевич Смирнов, резидент в Ирландии. Приведены подлинные фамилии резидентов советской разведки в 1984 году. Николай Александрович Шацких был только назначен, а Михаил Сергеевич Смирнов лишь исполнял обязанности резидента. Крючков, обладавший исключительной памятью, знал всех семерых и сознавал, что все пятеро офицеров, сидевшие перед ним, знают в той или иной степени о всех резидентах в этих странах. Но приученный не доверять абсолютно никому, Крючков, часто говоривший, что в разведке возможны любые варианты, сразу убрал список в свой стол, чтобы потом его уничтожить. Кроме него, фамилии резидентов не должен был видеть никто. Это было абсолютным правилом многолетнего руководителя советской разведки. Недавно назначенный начальником третьего отдела переведенный из здания Грибин, чувствовал себя не совсем уверенно. Сидевший напротив него мрачный Грушко, наоборот, чувствовал себя достаточно компетентным в этих вопросах. В свое время, в начале 70-х, он был резидентом советской разведки в Осло и с тех пор считал себя специалистом именно по работе третьего отдела. Но теперь, когда столь явно начались провалы именно на этом направлении, Он, демонстративно отделившись от сотрудников, был первым, кто требовал жесточайшего разбирательства всей ситуации. «Что у нас по Великобритании?» — строго спросил Крючков. «Почему ГУК не сообщил о начале учений на базе Greenham Common?» «Мы сейчас все проверяем», — ответил Грибин. «Видимо, там произошла какая-то ошибка». — Слишком много ошибок в последнее время происходит там, — жестко заметил Крючков. — Если он будет по-прежнему так ошибаться, нужно будет его просто отозвать из Великобритании и вместо него поставить человека, который ошибается гораздо меньше. — Мы все проверим, — послушно согласился грибен